Да и в освоении космического пространства образовался некоторый застой. На Марс так нога человека и не ступила, хотя он, казалось, уже совсем близко. На Солнце тоже не полетели. Даже ночью, как мечтали партии и правительства. И профессия космонавта лишилась своей былой привлекательности. Неожиданно выяснилось, что в космос летает наша же аппаратура. С нашими же микросхемами, которые по-прежнему самые большие в мире. И что и в космосе с этой аппаратурой случаются всякие аварии и неприятности. А космос — это вам, не игрушки. Если зависнет бортовой компьютер у трамвая номер 7, то граждане просто раздвинут своими телами двери вагона и радостно побегут по своим делам к пивным ларькам. А вот зависание компьютера на бортовой космической станции уже чревато определенными неприятностями. Ну, двери там еще можно открыть с помощью аварийных механизмов. Но до ближайшего пивного ларька просто так не долетишь. И НЛО, которые раньше так подстегивали наш интерес к космосу, появляются все реже и реже. Вспомните, какие слухи ходили, какие факты сообщали соседки во дворе. Достаточно было разговориться с любым алкашом, как тот сообщал такие факты о своих контактах с инопланетянами, Что сразу хотелось бросать все и бежать тренироваться в центрифугу, чтобы полететь туда, наверх, встречаться с братьями по разуму и первым рассказать им все наши самые бородатые анекдоты. А теперь не те времена. То ли водка хуже стала, то ли белая горячка принимает совсем другие формы. Алкаши в ответ на вопрос о внеземных формах цивилизации начинают обсуждать. У кого из чиновников какие счета в Швейцарии? И можно ли с этого что-нибудь поиметь простому пьющему народу? Пропадает космическая романтика. Анекдоты про космос уже не рассказывают. Вот до чего дошли. А почему стали так мало интересоваться летающими тарелками? Ведь во все времена простой народ мечтал, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И бесплатно покажет кино. Пропал сейчас интерес. То ли кино надоело. То ли голубой вертолет рождает какие-то не те ассоциации. Нехорошо это все. Нехорошо. Мы должны интересоваться космосом. Мы должны искать своих братьев по разуму. Потому что они могут оказаться значительно умнее нас. Глядишь, чему и научат. С другой стороны, мы еще не готовы к контакту. Вот представьте себе, идете вы из гостей, в состоянии крепкого алкоголя, как вдруг вас неожиданно похищает летающая тарелка. И вот вы стоите перед горсткой инопланетян, которые пытаются проанализировать вашу речь с целью вступления в контакт с земной цивилизацией. Инопланетяне выглядят примерно так, как их изображают на картинках. Маленькие с большими головами и огромными печальными глазами. Начинается ваш волнующий монолог.